Глава 4. Агрессор и агрессивные отношения. Раскрывая подсознательные правила игры за власть и методы, посредством которых она узаконивается, мы достигаем позиции, с которой способны осуществлять фундаментальные перемены. Элис Миллер. Поскольку осознание и выявление вербальной агрессии для многих оказались чрезвычайно трудной задачей, в этой главе мы исследуем реальность агрессора, а также проанализируем его поведение по отношению к партнёру. В процессе анализа мы установим некоторые характерные черты, общие для большинства абьюзеров, и некоторые условия, общие для большинства агрессивных, деструктивных отношений. Вербальный агрессор рос в реальности 1, точно так же, как и партнер. Но при этом он так и не достиг реальности 2. Чтобы достичь ее, ему нужно было осознать и интегрировать детский опыт и переживания, сделавшие его таким неуверенным и породившие потребность в контроле. Агрессор оценивает себя согласно реальности 1, в которой живет. Жизнь в реальности один — это следование модели силы подчинения. Агрессору неведома сила личности, он никогда не ощущал ее прочности. Как следствие, он старается избежать чувства беспомощности посредством доминирования и контроля над партнером. Агрессор обречен не признавать своего манипулирования и контроля. В противном случае он столкнулся бы со своими собственными чувствами. Агрессор отвергает теплоту и открытость партнера, потому что это те самые качества, которые он боится признать в самом себе. В его реальности они указывают на уязвимость, а она для него равносильна смерти. Как правило, агрессор не задумывается о боли, которую доставляет его поведение. Он может победить в битве, прибегая к манипулированию или оскорбительным замечаниям, И при этом его партнер даже не осознает, что такая битва имела место. Если женщина расстроится и скажет ему об этом, он будет отрицать агрессию. Например, он может сказать, что она не понимает, о чем говорит. В результате женщина запутается в своих мыслях и будет сбита с толку. Физически же абьюзер обычно смущает партнера тем, что признает побои. Он извиняется и уверяет, что больше этого не повторится, а затем повторяет. В этом случае жертва осознает реальность происходящего. Она видит шрамы и синяки, но так бывает не всегда. Как заметила Сьюзан Хараки, специалист по вопросам брака семьи и детей и бывший консультант организации «Альтернатива для женщин. Жертвы избиения в Конкорде, штат Калифорния, В некоторых случаях абьюзер настолько глубоко отрицает свое поведение, что может сводить физические повреждения до минимума. Такое отрицание может сбивать с толку жертву и заставлять ее усомниться в своем восприятии. Одна женщина, находившаяся в процессе осознания того, что была жертвой вербальной агрессии, в сердцах сказала... Если вы никогда не были в подобных отношениях, вам будет очень-очень трудно понять, что это такое. Можно вообще не догадываться, что находишься в вербально-агрессивных отношениях. Заявление агрессора о любви резко контрастирует с его обидными и оскорбительными высказываниями. Поскольку всем нравится быть любимыми, жертва склонна доверять агрессору, когда он говорит ей «я люблю тебя». В конце концов, зачем ему это говорить, если он ее не любит? Возможно, в реальности 1 любовь означает нечто совсем другое, нежели в реальности 2. Все женщины, с которыми я общалась, выслушивали два и более из приведенных далее высказываний о любви. Некоторые вербальные агрессоры довольно часто повторяли их все. Установлено, что вербальные абьюзеры говорят следующее. «Я люблю тебя. Никто не любит тебя так сильно, как я. Я никогда не оставлю тебя. Я никогда не сделаю ничего, что могло бы навредить тебе. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива». Важно помнить, что каждый человек отличается от других. Это относится и к абьюзерам. Некоторые агрессоры бывают чрезвычайно властными и требовательными а другие, наоборот, сдержанными и редко высказывающими свои требования открыто. Некоторые всё время сердятся. Некоторые могут часто состязаться с другими мужчинами, охотиться или заниматься спортом. Некоторые бывают замкнутыми и предпочитают держаться в одиночестве. Вербальные агрессоры могут в разной степени демонстрировать указанные далее характеристики. Также... Они могут описывать себя совсем не так, как их воспринимает партнер. Например, абьюзер может обвинять женщину в том, что она постоянно сердится и обвиняет его, а сам он добродушный и спокойный. Вербальный агрессор может быть, первое, раздражительным. Второе, склонным обвинять женщину в том, что она сердит и выводит его из себя. Третье, непредсказуемым. Никогда не знаешь, что выведет его из себя. Четвертое. Сердитым. Пятое. Настойчивым. Шестое. Неспособным принять чувства и взгляды партнера. Седьмое. Неспособным выражать теплоту и эмпатию. Восьмое. Контролирующим. Девятое. Молчаливым и необщительным в частной жизни или требовательным и склонным спорить. Десятое приятным в глазах окружающих. Одиннадцатое. Воспринимающим партнера как соперника. Двенадцатое. Угрюмым. Тринадцатое. Ревнивым. Четырнадцатое. Легко выходящим из себя и легко успокаивающимся. Пятнадцатое. Критичным. Шестнадцатое. Манипулирующим. Семнадцатое. Вспыльчивым. Восемнадцатое. Враждебно настроенным. 19-е, неохотно выражающим свои чувства. Обычно жертве бывает трудно воспринимать партнера объективно и непредвзято. Особенно это верно, если она не осознает, что находится в другой реальности. Агрессор не стремится к взаимности, он стремится к контролю и доминированию его поведение может меняться настолько что жертву это сбивает с толку, причем она этого даже не осознает следовательно помочь в этом деле может анализ самих отношений при вербальной агрессии существует лишь иллюзия настоящих отношений агрессивным отношением или отношением реальности один недостает некоторых определённо положительных качеств, присущих настоящим отношениям. И, напротив, для них характерны некоторые отрицательные качества. Качества обоих этих типов перечислены далее. Далее идёт описание качеств с примерами из реальной жизни. В отношениях реальности один присутствуют неравенство, конкуренция, манипулирование, враждебность, контроль, Отрицание. Отсутствуют равенство, партнерство, взаимность, доброжелательность, близость, признание. Неравенство и равенство. Поскольку вербальным агрессором движет сила подчинения, он не воспринимает партнера как равного себе человека. Но может это утверждать. Почему же он не воспринимает партнера как равного? Потому что равенство означает для него собственное принижение. тогда ему придется спрашивать о том, что партнеру хочется, придется стать открытым для отказа, придется отказаться от контроля и доминирования. контроль и доминирование дают агрессору чувство власти, надежности, безопасности и как бы подтверждают его статус мужчины. один из способов определить, насколько отношения равноправны, это посмотреть Способна ли пара устанавливать совместные цели и обсуждать их? В агрессивных отношениях пара по-настоящему ничего вместе не планирует. Совместное планирование подразумевает взаимность и равенство. В реальности один не существует взаимности и равенства. В агрессивных отношениях женщина может обнаружить, что ее партнер — не намерен обсуждать с ней краткосрочные или долгосрочные цели, а в некоторых случаях даже не желает составлять планы на выходные. Также не обсуждаются во взаимно уважительной манере никакие личные цели и общие планы на будущее. Следующая беседа иллюстрирует нежелание вербального агрессора строить общие планы с партнёром. Белла считает, что было бы неплохо в выходные прогуляться к озеру. Утром она спрашивает, «Берт, какие у тебя планы на сегодня?» Берт сердито поворачивается к ней и выпаливает. «А что, я обязательно должен строить планы?» «Ну, я просто подумала, что мы можем провести вечер вместе», — отвечает она. «Не понимаю, с чего это вдруг я должен строить какие-то планы?» Ещё больше сердится Берт. «Да что ты разошёлся. Я и не говорила, что ты должен строить планы» произносит Белла. «Я не разошелся! Хватит!» выходит из себя Берт. «Сама заговорила о планах, а теперь пытаешься отвертеться». Расстроенный Белли остается только недоумевать. Женщина не понимает, почему ей так плохо и почему при этом она не может обсуждать свои чувства. По прошлому опыту Белла знает, что Берт продолжит твердить, что она пытается отвертеться. Белла расстроилась и некоторое время размышляла, что сделала такого, что вывело Берта из себя. Неужели она как-то намекнула, что Берт обязательно должен строить планы или каким-то образом надавила на него, отчего он решил, что от него требуют каких-то планов — Хотя она ожидала, что никаких планов у него нет, и он будет свободен. В ситуациях, когда общение строится по такой схеме, рядом с Беллой не оказывается никого, кто мог бы ей помочь разобраться. В другой раз Берт возвращается с заднего двора и говорит. «Нужно сменить пол на веранде. Это обойдется в X долларов». Белла который обычно оплачивает расходы с общего счёта, говорит с восхищением. «О, прекрасно! Правда, у нас не так уж много денег, но можно половину досок купить сейчас, а половину потом». «Ну, раз нет денег, тогда и не стоит ничего покупать», сердито произносит Берт. «Но я уверена, что мы можем позволить себе это. Хочешь, спланируем вместе бюджет?» «Ничего я не буду планировать», — сердито отвечает Берт. — Так что с досками? — спрашивает Белла. — Не хочу я ничего обсуждать, — отзывается Берт. — Можешь тратить деньги на что угодно. — Не собираюсь я тратить деньги на что угодно. Я бы с удовольствием спланировала бюджет вместе с тобой. — Да что ты никак не заткнешься? — взрывается Берт. — Тебе всегда нужно оставить последнее слово за собой. Белла призналась мне что в тот момент чувствовала себя ужасно. Она не понимала, что в их разговоре заставило Берта прийти к мысли, будто ей нужно оставить за собой последнее слово. И почему Берт намекал на то, что она слишком много тратит, когда на самом деле она никогда много не тратила и всегда хотела обсуждать непредвиденные расходы с Бертом. Почему он был недоволен предложением спланировать бюджет, если так волновался о расходах? Собирается ли он все еще сменить пол на веранде? Почему ей не удается высказываться так, чтобы у него не складывалось впечатление, что она никак не заткнется? Как ей убедить мужа в том, что она хочет поддержать его планы и готова к сотрудничеству? Белла призналась, что если бы попыталась возобновить этот разговор, то, как бы она ни строила свои фразы, Берт обязательно бы снова сказал, что ей хочется оставить последнее слово за собой. Он так уже неоднократно ей говорил, и от этого ей становилось очень больно на душе. Причем Берт никогда не разбрасывался такими обвинениями, если рядом был кто-то еще. Партнёры вербальных абьюзеров тратят много времени, пытаясь понять ход разговоров вроде того, что был между Беллой и Бертом. И если жертва не понимает, что проблема тут в неравенстве, она продолжает оставаться в замешательстве. Ещё одна женщина, Кора, поделилась со мной обычной историей о том, как им с Куртом не удаётся обсудить общие планы. Курт получает значительную часть доходов благодаря комиссионным, дополнительным сделкам и премии. Эти доходы считаются общими, но Кора никогда не знает, каков точный доход, потому что видит только его небольшую часть. У Коры никогда не получается составлять планы на будущее вместе с Куртом. Когда она подписала налоговую декларацию и спросила Курта, Что это за сорок тысяч долларов, которые пошли на деловые расходы? Он набросился на нее с угрозами и обвинениями, заблокировав все попытки объясниться. Слушайте главу 8 о примерах блокировки. При этом Курт тоже никогда не высказывал подобных обвинений, когда рядом был кто-то еще. Истории Беллы и Коры показывают... Как неравенство в агрессивных отношениях может стать причиной расстройства? Абьюзеры блокируют дискуссию, потому что не желают обсуждать ситуацию с партнером на равных. Агрессор отвергает возможность взаимной поддержки и совместного планирования, тем самым лишая себя и партнера многих благ, которые принесло бы такое сотрудничество. Во многих подобных ситуациях, пытающимся осмыслить их женщинам, удалось бы избежать расстройства и замешательства, если бы они поняли, что настоящая проблема заключается в том, что партнёры не желают воспринимать их как равных. Конкуренция и партнёрство. Для реальности 1 характерна конкуренция. Как следствие, совместный вклад в реальность 1 не признаётся. Всё, что делает партнёр, воспринимается агрессором как угроза. Ценность собственного вклада агрессором определяется на основе чувства превосходства и победы. Если партнёру удаётся неплохо что-то сделать, агрессор рассматривает его как конкурента. Дора поделилась следующей историей. «Пока Дин был в командировке, а я присматривала дома за детьми, Я перекрасила ванную, которую давно уже нужно было обновить. Мне удалось закончить работу как раз к приезду Дина, и я обрадовалась поводу устроить ему небольшой сюрприз. Хотела сразу рассказать ему об этом, но потом решила подождать до конца обеда. Показала ему и сказала, «Смотри, как я покрасила ванную. Разве не мило?» Дин очень рассердился и закричал на меня. «Думаешь...» будто только ты делами занимаешься. Я, между прочим, тоже работаю». Я сказала, что вовсе не это имела в виду, но он и дальше сердился. У меня никак не получалось сообщить ему о своих истинных намерениях. Я была разочарована, и у меня было тяжело на душе. Что я сказала такого, отчего он решил, будто делами занимаюсь только я? Как так получилось? Дин никогда бы так не рассердился, если бы рядом был кто-то ещё. Когда жертва не понимает, что партнёр сердится из-за того, что привык воспринимать их отношения в свете конкуренции, она, подобно Доре, может прийти к мнению, что сказала и сделала нечто, из-за чего у него сложилось неверное впечатление, будто она его чем-то задела. Особенно обвинения вроде Думаешь, будто только ты делами занимаешься. Оскорбительны тем, что на самом деле Дора стремится к взаимности. И на работу её мотивировало в первую очередь желание сделать вклад в общее дело. Её чувства и мотивы противоположны тому, в чём обвинил её Дин. Со временем такие оскорбления и упрёки убивают дух. Манипулирование — и взаимность. Поскольку абьюзер испытывает чувство собственной значимости благодаря силе подчинения, без нее он ощущает себя беззащитным и слабым. А ощущая себя слабым, он может попытаться получить то, что хочет, косвенным образом, благодаря манипулированию. Один из способов манипуляции — это отвечать на попытки партнера обсудить проблемы фразой «Я ничего не говорю правильно!» Это скрытый способ сказать «Я не могу измениться и не хочу обсуждать этот вопрос». Со временем вербальный агрессор может сделать вид, что не понимает или забыл, о чем идет речь, когда женщина снова заводит разговор о том, что ее беспокоит. Бывает много способов манипулирования, в том числе – Дружеское расположение, демонстрируемое только тогда, когда агрессору нужно получить что-то от другого. Еще он может описать нежелательные последствия в случае выбора варианта партнера, а также сделать вид, что что-то уже решено, тогда как на самом деле решение еще не принято. Далее приведен пример манипулирования. Элен решила вновь взяться за учебу, чтобы получить степень магистра. Когда ей нужно было готовиться к выпускным экзаменам, вдруг обнаружилось, что у Эрни много важных дел, в которых должна участвовать и она. Также Элен заметила, что, когда она сидит и занимается, Эрни часто подходит к ней и очень заботливым тоном спрашивает. «Все хорошо, дорогая?» На что Элен отвечала. «Да, все в порядке. А что?» «Да так, просто решил проверить, как ты», — обычно говорил Эрни. Такое происходило много раз на протяжении нескольких месяцев, прежде чем Элен осознала, что ей неуютно заниматься в такой обстановке, и Эрни как бы намекает на то, что с ее решением учиться что-то не так, словно он подрывает в ней уверенность в своих силах. Эрни никогда бы не стал делать таких замечаний, если бы рядом был кто-то еще. Враждебность и доброжелательность. Любая вербальная агрессия враждебна. К такому неутешительному выводу рано или поздно приходят все партнеры вербальных агрессоров, после чего задаются вопросом, почему он настроен ко мне враждебно. Это будет объяснено позже. А пока что, если вы находитесь в отношениях с вербальным агрессором, Важно понять, что вы не сделали ничего такого, что действительно могло бы заставить его вести себя по отношению к вам враждебно. Враждебность абьюзера может проявляться открыто или оставаться скрытой. Он может часто давать выход своему гневу или никогда не демонстрировать его, предпочитая вместо этого манипулировать партнером и довольствоваться неявным контролем. Одна из запрошенных мною женщин, расставшаяся с манипулятором, заметила, что он не раз нарушал судебные предписания, желая как можно сильнее испортить ей жизнь, а потом позвонил и сказал, что если она вернется к нему, то все ее несчастья закончатся. По сути, агрессор продолжал отрицать тот факт, что именно он и был источником всех ее несчастий. Враждебный настрой абьюзера по отношению к женщине-партнёру — это самое последнее, что она осознаёт. Например, упомянутый ранее подчёркнуто заботливый вопрос «Всё хорошо, дорогая?» может на самом деле быть попыткой заставить женщину отказаться от каких-то личных дел, а это совершенно точно враждебное действие. Враждебность проявляется открыто, когда агрессор набрасывается на партнёра с упрёками и обвинениями. Из-за всех упрёков и обвинений у женщины может сложиться мнение, что агрессор разгневался по её вине. И если она, подобно Доре, согласится с этими обвинениями, то, вероятнее всего, будет шокирована от мысли, что мужчина на самом деле настроен по отношению к ней враждебно. Возможно, всё это время она считала, что в их отношениях царит доброжелательность, и он просто не понимает её. Когда же в отношениях царит настоящая доброжелательность, каждый старается достучаться до другого и действительно озабочен тем, как чувствует себя партнёр. Как в том случае, когда женщина интересуется, что тебя рассердило, а партнёр спрашивает в ответ, что беспокоит тебя. Контроль и близость. Отказываясь обсуждать проблему, вербальный абьюзер отсекает любую возможность разрешения спора. Таким образом, он осуществляет контроль над межличностной реальностью. В результате его партнер чувствует огорчение и неудовлетворенность, которая так до конца и не проходит. Нет чувства, что дело закончилось. Расстраивающие инциденты могут повторяться — а сбивающие с толку мысли возвращаются вновь и вновь, потому что эти инциденты так и не были полностью поняты или разрешены. Любая вербальная агрессия — это доминирование и контроль. Вербальная агрессия, позволяющая контролировать жертву без ее ведома, называется «сведение с ума». Похоже, что продолжительное влияние — ключевой фактор сводящего с ума поведения. По всей видимости, это способ утвердить свое доминирование и в то же время отрицать его наличие или желание его утверждать. Вербальная агрессия захлопывает дверь перед истинной коммуникацией и настоящей близостью. Близость в отношениях требует взаимности. Взаимность требует доброжелательности, открытости и желания делиться своими чувствами и переживаниями. Абьюзер не может одновременно контролировать своего партнёра и поддерживать глубоко близкий характер отношений. Если нет равенства, партнёрства, взаимности и доброжелательности, нет и настоящей близости. Любовь в по-настоящему близких отношениях приятная, сексуальная, романтическая, вдохновляющая. При этом неважно, сколько лет вы прожили вместе — Это зависит от того, как часто и насколько глубоко вы делитесь друг с другом своими мыслями и чувствами. Отрицание и признание. Из-за своей потребности доминировать и нежелания воспринимать другого как равного, вербальный агрессор вынужден отрицать чувства, переживания, ценности, достижения и планы своего партнера. Как следствие... Партнер может даже не догадываться, каково это, ощущать в отношениях поддержку и признание. Женщина может принимать отрицание агрессора за отсутствие обычного интереса или непонимания. В действительности же вербально-агрессивные отношения — это более или менее постоянное отрицание реальности партнера. Признание — это положительная оценка существования другого — Например, выраженная во фразах «Да, я понимаю, что ты чувствуешь, ты это имеешь в виду, и я слышу тебя». К душевной боли и смятению, которые испытывает партнер вербального агрессора, добавляется отрицание и умоление как самой агрессии, так и ее последствий. В следующей главе я как раз описываю последствия вербальной агрессии, то есть оказываемые ею эффекты.